Глава третья Я стою на месте, неотрывно глядя на дверь, через которую только что вышел Райкер. Образы того, как от меня оторвали моих избранных, начинают сливаться с воспоминаниями и ощущением беспомощности от потери Талана и Лайкин. Мне требуется несколько минут, чтобы собраться с духом и обуздать охватившее меня, словно цунами, чувство потери. Один из окруживших меня паладинов начинает терять терпение из-за того, что я не двигаюсь, и мою спину накрывает ладонь, как будто ее обладатель думает, что сможет вывести меня из зала одним задающим направление прикосновением. Резко разворачиваюсь, чтобы ударить дотронувшегося до меня ублюдка, но он отскакивает в сторону, уклоняясь от мощи моего удара. но мне всё же удаётся его зацепить, и он, врезавшись в паладина справа от себя, вызывает эффект домино из пошатнувшихся тел. «Пятёрка за быстрые рефлексы. Но если ты ещё хоть раз ко мне прикоснёшься, я тебя уничтожу». Прожигаю взглядом светловолосого парня, внешне ненамного меня старше. Он наклоняет голову на бок и преувеличенно-замедленно сцепляет за спиной руки. Затем вскидывает брови и взглядом спрашивает, «Довольна?» на его лице расползается наглая улыбка. «Поосторожнее, Рок, ты слышал, что о ней говорил Айдин», предостерегает приземистый паладин слева от меня. «Это ещё не говоря о том, что случилось со старейшиной Ковкой», предупреждает нахального блондинистого засранца ещё один паладин, на что тот отвечает весёлой усмешкой. «Что ж, одна тайна разгадана. Старейшина, чью магию я только что украла, Это старейшина Ковка. Пристально смотрю на нахального светловолосого идиота. «Лучше послушай своего дружка Сурок. У него здравого смысла явно побольше будет». Усмехнувшись, стоящий передо мной паладин начинает шагать к выходу. И я иду следом, притворяясь послушной девочкой. Окружающие меня воины шагают в ногу и через несколько разных коридоров меня выводят на подземную парковку. Она отличается от той, где сегодня утром парковались мы с ребятами, и мне не удаётся сориентироваться и определить, где именно я нахожусь. Забираюсь в чёрный рейндж-ровер, стараясь не содрогнуться от нахлынувших воспоминаний. Хватит с меня чёрных внедорожников. Паладин-водитель вывозит нас с парковки и выезжает на улицы города. Затем разгоняется до такой степени, будто нас кто-то преследует». Я несколько раз оглядываюсь, чтобы убедиться, нет ли у нас кого на хвосте, но там пусто. Окидываю взглядом лица остальных, но их явно не заботит эта пародия на GTA в реальной жизни. GTA. Grand Theft Auto. Компьютерная игра. Через полчаса и большее количество петляющих дорог и поворотов, чем я могу сосчитать, внедорожник проезжает через ворота и останавливается у дома, который выглядит изящнее и современнее всего, что я видела до того. Открывается огромная деревянная дверь, размером в два раза больше любой другой, которую мне приходилось когда-либо видеть. И из неё выходят старейшина Клири, Энах, Нэш, Каллан и ещё один молодой кастер, которого я не знаю. Раздражённо вздыхаю и бормочу себе под нос ряд красочных ругательств. Да начнётся грёбаное шоу. Выползаю с заднего сиденья и захлопываю за собой дверь, обрывая нарастающий смех в салоне. Видимо, я выразила своё неудовольствие сложившейся ситуации громче, чем думала. При виде расчётливой улыбки старейшины Клири я автоматически прищуриваюсь, и мой злобный взгляд скользит по выстроившимся в ряд кастерам, ожидающим меня у входной двери. Под моими ногами похрустывает гравий, пока я нехотя плетусь к своим новым арендодателям. сопровождающий меня паладин, догоняет меня и идёт со мной в ногу. Я даже не заметила, что из машины вышел кто-то ещё. «Винна, мы рады тебя здесь приветствовать», доносится до меня чересчур дружелюбный голос старейшины Клири. Его голубые глаза поблёскивают. Я останавливаюсь в нескольких шагах от него и ничего не говорю. Смотрю на него без всяких эмоций, пока он не съёживается от того, что ответа так и не прозвучало. Я не вполне понимаю, что происходит, но ни на секунду не верю, что всё это вызвано его искренним беспокойством о моей безопасности. «Что ж, давай мы всё тебе покажем и поможем устроиться. Я уже позаботился о перевозе твоих вещей. Думаю, первые коробки доставят уже к обеду», объявляет старейшина Клири и поворачивается, скрываясь за громадной дверью. Я рассеянно прохожу за всеми остальными в дом, игнорируя тот факт, что по-прежнему окружена. Внутренняя отделка очень отличается от мега-особняка Лохлана или любого другого места, в котором я бывала. И я не вполне понимаю, как мне к этому относиться. Полы выложены полированным бетоном, в самом помещении просторные и повсюду огромные окна. Деревянные покрытия тёплых оттенков и текстурные ковры — разбавляют холод бетона и белых стен. Но во всём этом всё равно чувствуется мужское присутствие. Сам дом не такой уж и огромный. И это меня удивляет. Я не слишком близко знакома со старейшиной клири но мне казалось, что его дом будет более броским и помпезным. В ходе экскурсии меня приводят в так называемую «мою комнату». В центре комнаты у стены стоит большая кровать с мягким серым изголовьем, венчающим её словно корона. и атаманкой такого же цвета у изножья. Постельное бельё и остальной декор в комнате выполнены в фиолетовом и шалфейном цветах. На стене напротив кровати висит огромный телевизор. Выглядит чисто и уютно. Я бывала и не в таких местах. Тревожиться я начинаю, когда замечаю в декоре нечто женское. Либо это комната другой женщины, либо они готовились дольше, чем полчаса, которые мы сюда ехали. «Не буду мешать обустраиваться, Винна. Пожалуйста, если тебе что-нибудь понадобится, не стесняйся сообщить об этом Эноху». Игнорирую старейшину Клири и продолжаю осматриваться. Но моё молчание и безразличие больше не задевают его, и он разворачивается. «Энох, увидимся в воскресенье за ужином. Не забудь сообщить Стратину, если у Винны есть какие-то предпочтения в еде». «Пап, она же здесь». «Спроси сам», — ворчит Энах, прислоняясь к косяку двери моей новой, надеюсь, временной, комнаты. Старейшина Клири снова поворачивается ко мне. «Винно. Каждое воскресенье мы устраиваем семейный ужин в моём доме. Есть ли что-то, что ты не ешь?» «Я в замешательстве смотрю на него. Погодите. Вы здесь не живёте?» Старейшина Клири оглядывается и смеётся. «Конечно же нет». «Это дом Энаха и его Ковина. Я подумал, здесь тебе будет комфортнее». Невинно заявляет он, словно мой комфорт, главная его забота, но для меня кусочки пазла складываются воедино. Хрупкие цветочки и племенные кобылы. Тихо бормочу я с отвращением, качая головой. Ребята рассказывали мне о старейшинах и о том, как они содействуют в подборе подходящих, по их мнению, пар. Эти ублюдки пытаются свести меня с Энахом и его кланом. Окидываю Энаха обжигающим взглядом. Ты знал, что они задумали? Энах недоумевающе смотрит на меня. Кто задумал что? Указываю подбородком на его отца. Твой папочка, остальные старейшины. Я с недоверием фыркаю. Ты тоже в этом участвуешь? Не даю Энаху времени ответить и переключаюсь на старейшину Клири. «Другие женщины-кастеры что, спускают вам эту херню с рук? Пофиг, мне всё равно. Вы не можете просто ткнуть пальцем в сторону мужчин, которых мне стоит выбрать, по вашему мнению. Напрасно вы ожидаете, что я, как послушный щеночек, рухну на спинку и подставлю пузико». Винная. Всё не так, как...» Начинает Энах. Старейшина Клири перебивает его. Чтобы я или мои коллеги-старейшины не решили сделать...» Это всегда будет в твоих интересах. Тебе предстоит многое узнать о том, что значит быть кастером, совсем из этого вытекающим. Здесь твоей сильной магии будет лучше всего. Я живу не для того, чтобы по вашему грёбаному приказу рожать магических детишек, рычу я. Одно только это заявление показывает, как мало ты знаешь о том, что значит быть кастером и о том, кто мы такие. Мне кажется, что в реакции и словах старейшины Клири есть какое-то второе дно, и это приводит меня в замешательство. Я не понимаю, что он пытается таким образом мне сказать, что я ошибаюсь, думая, будто нужна им только как племенная кобыла, что мое ошибочное предположение лишь показывает, как мало я знаю о том, каково это быть кастером». Или же что единственная моя ценность заключается в детях, которых я могу им дать, и ошибаюсь я, думая, будто у меня есть другой выбор? Прежде чем я успеваю выкарабкаться из лабиринта его слов и моих мыслей, не говоря уж о том, чтобы выудить у него какие-то разъяснения, старейшина Клири уходит. Пялюсь на опустевший дверной проем, не понимая, что, черт подери, мне совсем всем этим делать. Меня жутко раздражают эти бесконечные люди, пытающиеся что-то решать за меня. Они перекидывают меня из одного места в другое и располагают там, где им вздумается, словно пешку в шахматах. Что ж, больше я не буду раздумывать над тем, что делать дальше. Я просто буду тихонько сидеть на месте и ждать финала. А затем переверну доску и сброшу к херам собачьим все фигуры. Быть пешкой меня не устраивает.